Глава шестидесятая. «Ну, как там твои дела?» Спросила Алекс Джеймисон. Деккер вечерней порой сидел у себя в Резиденс Инн с телефоном. «Да идут. А у тебя?» «Поле непаханное. продвижение почти ноль. Богорту не хватает твоей лошадиной силы». «Он так сказал?» «Я тебе говорю». Последний разговор у нас был уже по понятиям. «Не уверен, что когда разделаюсь здесь, мне найдется место в опергруппе». Сказал это Деккер отчасти для того, чтобы снять с души камень, но и затем, чтобы услышать реакцию Джеймисон. «Это как посмотреть, Деккер». Стрелка настроения скакнула. С внезапной ясностью он ощутил, что ему действительно хочется вернуться в ФБР после того, как здесь все завершится. «Понятное дело, не сейчас. Сейчас нереально». «Ну да, понимаю», — сказал он в трубку. «Послушай, если б все зависело от одного богарта то проблем бы у тебя не было. Но у него ведь тоже начальство, и оно знает, что ты до сих пор в Берлингтоне, несмотря на указание быть здесь. И им это совсем не нравится. Богорт несколько раз ради тебя подставлялся, Деккер. Был громоотводом от начальников. Мы же все знаем, что ты сделал для бюро, сколько жизней спас в прошлом, но вечно на этом не продержаться». Вот что я хочу сказать. Спасибо за откровенность, Алекс. Душевно ценю. На твоем месте я ожидала бы того же. Не хочу менять тему. Но ты не можешь пробить список фирм, если я тебе их скину. Найдешь время? декер ты что, издеваешься? Да знаю, Алекс. Все понимаю. Но это действительно важно. А то, чем я занимаюсь здесь, нет? Да я не об этом. Перестань. Просто у нас тут нет таких ресурсов, как у ФБР. Повисла такая многозначительная пауза, что казалось, она не в эфире, а на шее. Наконец, в трубке послышалось. Скинь по имейлу, а я посмотрю, что можно сделать. Спасибо, Алекс. Очень тебе благодарен. Он послал ей перечень с названиями фирм, после чего прилег. Снаружи разгуливался ветер, вероятно, опять к ненастью. а с холодами снова жди дождя со снежной крупкой. Деккер плотней запахнулся в пальто. Отопление в residence Инн было явно не лучшим в мире. Тепло от радиаторов здесь как будто протискивалось на определенное расстояние, а там обреченно махала рукой. Дальше заботьтесь сами, дорогие гости. Уж почему скучать не приходилось, так это по зимам в Огайо. На восточном побережье тоже бывают холода, куда ж без них. Но здесь... На пути у ветра не вставало ничто, и он своим стылым дыханием безжалостно продувал все здешние равнины. Тем не менее, это был его родной город в родном штате. Здесь он, Деккер, играл за Бакайс, а затем, пусть и недолго, за Кливленд Браунс. Он был и оставался плоть от плоти Среднего Запада. По жизни ни низок, не ни высок, на мир смотрел глазами реалиста. Про таких говорят джинсы до пива местного разлива. В Феррари он бы не сел не только из-за нехватки средств, но и по убеждениям, а поступать всегда и во всем стремился правильно, помогал по мере сил нуждающимся и без устали выслеживал убийц. Вот оно, кредо и резюме Амоса декера. Вытянув руки из карманов, он потер виски и крепко зажмурился. Ощущение было странное, как будто где-то в глубине души занимается острая тревога. декер не без труда поднялся, прошел в ванную и, пустив из крана шумную струю, в попытке успокоиться, выпил несколько пригоршней воды. Вернулся и снова лег. Где-то внутри пузырями взбухали вулканические массы памяти, норовя обрушиться и поглотить его, бессильного избавить собственный разум от мучений. Тяжело вздрогнув, декер откинулся на спинку кровати – и судорожно глубоко вздохнул, словно перемогая тошноту. Удивительно, эта нехитрая физическая манипуляция сработала на успокоение, тревога унялась. Может, йогой заняться? Стойка буквой ЗЮ по утрам весьма способствует. Поглядев в окно, он решил, что проголодался, и для похода на уме было только одно место. Деккер сел в машину и поехал в Американ Гриль. Внятного ответа на вопрос, почему Рэйчел Кац до сих пор владеет этим заведением, по-прежнему не было. Но не верилось, что это из-за сентиментальной памяти о бизнес-дебюте ее мужа. По прибытии декер уселся за столик и подробно изучил меню. В семь вечера зал был заполнен примерно на три четверти. Контингент составляли в основном синие воротнички, в том числе и супружеские пары, некоторые с детьми. Стайка подростков уписывала гамбургеры с крылышками. На большом экране – вечный спортивный канал. Сейчас обсуждение грядущего воскресного футбола. Напротив окна виднелся банк, тот самый, в котором работал Дон Ричардс. По другую сторону от гриля стоял многоквартирный дом. Деккер одно время в нем жил, когда по окончании своей футбольной карьеры вернулся в Берлингтон. Деккер окинул взглядом интерьер. Под потолком висели большие модели самолетов, кораблей и автомобилей. На стенах – фотографии старых кинозвезд в рамках, с юморными афоризмами между ними. Припыленные искусственные растения по углам. По центру зала – шведский стол. Белый верх, черный низ у официантов. За распашными дверями располагалась кухня. Туалеты справа для мужчин, слева для женщин. На входе гостей встречали хостесы. Компьютер для регистрации заказов у дверей в служебное помещение. Там же кучковался персонал. Барная стойка в самом конце ресторана с несколькими настенными экранами. Ковер тускло-зеленого цвета против грязи и пятен. Столы из тяжелого дерева. По периметру столешницы на небольшую компанию. Везде витал запах жареного, пива и десертов. Типичная американская жиральня во всей своей красе. На такой не озолотишься. И тем не менее, она функционировала, хотя у КАЦ были проекты куда более гламурные, достойные траты времени и инвесторских денег. Деккер заказал еду. Рубен с картошкой фри, сэндвич на ржаном хлебе с солониной, сыром, кислой капустой и смесью соусов, известной как «Русская заправка», и пинту пива «Микелоп» для запивки – Прежде чем приступить, он еще раз виновато огляделся. Не выпрохнет ли вдруг откуда-нибудь Джеймисон? — Стой, куда? Ты что делаешь? Сэндвич оказался очень даже ничего, в меру сочный и не крошащийся по всему столу. Картошечка поджаристая, хрусткая, пивко холодное, в полость заливается любо-дорого. Он посмотрел на стол, за которым видел Эрла Ланкастера с его пассией. Честно сказать, не ожидал, что их с мэри разговор на стадионе отзовется таким резонансом. Просто здорово, что они дали себе еще один шанс. Но блаженная эта мысль отступила, стоило на несколько мгновений задуматься, какими могут быть следующие несколько лет их жизни в новых зреющих обстоятельствах. Мозг – самый тонкий и уникальный орган, каким обладает человек. Деккер сознавал это лучше, чем кто-либо. Когда выходит из строя он, это несравнимо ни с каким другим срывом в теле. Если отказывает сердце, то с ним и ты сам оказываешься на глубине двух метров. Уходишь в надежде, что тебя за твои дела будут вспоминать с грустью и нежностью. А вот если отказывает мозг, то ты, исчезая, задерживаешься овощем на попечении тех, кто о тебе заботится. И именно это будет последним впечатлением о тебе со стороны твоих близких. хотя на самом деле это был уже не ты, во всяком случае с минуты своего отключения. Из этих своих размышлений Декер вышел как раз в тот момент, когда поднимал глаза, и при этом через окошко двери, ведущей на кухню, заметил наблюдающего за ним. Всего лишь один быстрый взгляд, а затем тот человек исчез. Единственное, что Деккер реально успел разглядеть, это темные волосы и пронизывающие глаза. Деккер Копп моментально насторожился. Почти всю свою сознательную жизнь он провел в полиции. Читая людские лица, отделяя плохое от хорошего, испуг от попытки что-либо скрыть. Это не тот навык, которому можно научить кого-то другого. Со временем он становится поистине инстинктивным. Миллион мелочей, обработанных вместе ради мига, когда рождается что-то близкое к полезному умозаключению. И сейчас... Эти коповские антенки чутко дрожали. Непринужденным движением Деккер вынул из кармана мобильник, выключил вспышку и, якобы возясь с экранчиком, сделал ряд снимков официантов, порхающих по залу. Среди прочих, он узнал ту, что обслуживало его здесь в прошлый раз. За ней еще следовал молодой человек по имени Дэниел, постигающий ремесло официанта. Положив трубку на стол... Деккер бросил взгляд на двойные двери кухни и вроде как снова заметил там кого-то у окна. «Интересно, снова он?» Деккер помахал молодой женщине, которая обслуживала столик. Дэниел ушел на кухню. Та подошла. «Вам еще что-нибудь?» «Нет, спасибо. Еда была отменной». «Тогда счет?» «Что-то вы сегодня суетитесь, не на шутку». «Да, иногда бывает, летаем как пчелки». «Вы давно здесь работаете?» «Около года». «В прошлый раз, когда я заходил, за вами неотлучно следовал стажёр «Ну да, именно так мы и учимся работать». «И вы тоже?» «Нет, у меня уже был опыт, несколько лет работала официанткой, потому и взяли. Забавно, что вы спрашиваете». «Почему же?» «Стажируешь тут, обучаешь весь этот народец, а он здесь никогда не задерживается. Два-три месяца и все, уходят». Нет у людей уважения ни к тяжелому труду, ни что ты силы кладешь на их обучение. Да, вы правы. Мало кто ценит это по достоинству. Да мне, если честно, по барабану. Я тут тоже долго не задержусь. Предложили работу в другом месте, я и согласилась. Лучше платят, да еще и бонусы. Отлично. У меня мать работала здесь лет десять назад. Она и посоветовала мне сюда обратиться. Зарплата не ахти, даже пониже, чем у других – Зато чаевые неплохие, особенно по выходным, когда народ поддает, и кошельки у них развязываются. Это слегка воздает за те глупости пошлости, которые они несут. Но если начинают пошаливать, ручки совать, многие тут себя проявляют, то молоток падает, мама, не горюй. «Молодчина, одобряю. А мама здесь долго проработала?» «Нет. В смысле, она-то хотела, но ее через год уволили». «Это еще почему?» «Даже не сказали. А потом ее подруга сюда поступила, тоже официанткой. И ее через год тоже попросили. Опять же, без объяснения причин». «Ого! Вот уж действительно странно». «Ладно, не моя проблема. В общем, надо делать ноги. Если подумать, я здесь уже около года. Если не уйду сама, то могу также попросить». «Может, со времен вашей мамы руководство изменилось?» «Если бы». «В смысле?» «Управляющий теперь Билл Пейтон. Был менеджером еще когда моя мама здесь работала. Он ей не нравился. Всегда так внимательно за всем наблюдал». менеджером наверное, за это и платят». «Наверное. Кухонный персонал. Он тоже за все это время не поменялся». «Откуда вы знаете?» «Потому что это те же люди, что были и при маме. Я когда только начинала работать, назвала ей несколько имен, и все оказались ей знакомые». Насколько мне известно, они здесь с тех самых пор, как открылось это заведение. Вы имеете в виду поваров, помощников-официантов, прочее другое? Ну да. Любопытно. Что за народ? В каком смысле? Старые или молодые, мужчины или женщины, местные или приезжие. Все мужики, и вряд ли кто-то из них здешний из Огайо. «Честно сказать, даже не знаю, из каких места они взялись. С нами почти не общаются. А по возрасту где-то на шестом десятке». «Ух ты! Старовато для посудомоев или младших официантов». «По виду так всем довольны. А вообще, рутина. Достала уже все. Потому и ухожу. Еще и на курсы записалась. Не век же официанткой тусить». «Что ж, желаю удачи на новом месте». «Спасибо. Сейчас принесу счет». Деккер оставил ей хорошие чаевые и направился к выходу. По пути миновал дверь с табличкой «Билл Пейтон, менеджер». Деккер оглянулся на ресторанный зал. Завсегдатаем этого места он не был, но все же бывал здесь несколько раз до того, как рухнула его прежняя жизнь. До этой поры он никогда не считал это заведение сколь-либо приметным. Но теперь то, что он нашел в кабинете у КАЦ – обретала особую значимость.